экскурсии по святым местам о которых рассказала анастасия гора святой нины реванский кедр дольмены источник святая ручка проводит экскурсоводы краеведы города геенджика в геенджике работает салон духовного общения открыта экспозиция картин посвященных анастасии Путевки можно приобрести в турфирме вашего города или непосредственно забронировать место проживания по телефону. В городе Геленджике 86 141 2 47 79 В городе Москве 0 95 199 94 27 0 95 тридцать4 84 семьдесят76